Глава 2. Самосаботажа не существует. Стремясь достичь целей, мы приучаем себя выполнять определенные действия. Эти действия мы называем навыками. И если навыки начинают мешать двигаться вперед, мы называем их самосаботажем. По сути, это одно и то же. Иногда эта подмена происходит случайно, а иногда мы привыкаем к образу жизни и не представляем, что его можно изменить. В других случаях мы делаем выбор, не понимая, как выбрать лучше или вообще не зная, что есть что-то другое. Часто мы соглашаемся на то, что само идет в руки, поскольку не осознаем, что можно требовать большего. Бывает, что мы просто очень долго живем на автопилоте и привыкаем думать, будто никакого выбора у нас вовсе нет. Как правило, все это совсем не случайно. Привычки и удобное поведение, даже самые деструктивные и ограничивающие, формируются в подсознании как ответ на неудовлетворенные потребности, вытесненные эмоции или желания, которые мы игнорируем. Для преодоления самосаботажа важно не просто найти способ контролировать импульсивное поведение. Сначала надо понять, откуда эти импульсы берутся. Нередко мы ошибочно считаем, что используем самосаботаж, чтобы себя наказать, высмеять, даже сделать себе больно. И на первый взгляд, вроде бы так и есть. Если вы решили перейти на более здоровый рацион и тут же покупаете дешевую, вредную еду, это самосаботаж. Если вам удалось разглядеть очень перспективный рынок и придумать блестящую бизнес-идею, но потом вы быстро отвлеклись и даже не пытаетесь работать над ней, это самосаботаж. Если вы позволяете странным или страшным мыслям парализовать вас накануне важного события, это самосаботаж. Если вы прекрасно знаете, что вам есть чему радоваться и за что быть благодарными, но без конца волнуетесь и тревожитесь, это самосаботаж. Подобное поведение мы часто объясняем недостатком силы воли, логики, способностей, однако причина совсем в другом. С помощью самосаботажа мы пытаемся защититься, а вовсе не причинить себе боль. Что такое самосаботаж? Самосаботаж начинается, когда возникает конфликт между двумя желаниями, одно из которых мы осознаем, а другое остается в подсознании. Мы знаем, что хотим двигаться к цели, но по какой-то причине топчемся на месте. Если на вас навалились тяжелые, просто неподъемные проблемы, особенно если решение кажется простым и очевидным, но почему-то невыполнимым, нужно осознать – дело не в масштабе проблемы, а в силе привычек. Невероятно, но факт. Люди вообще-то всегда действуют в соответствии со своими желаниями. Это проявляется во всех аспектах человеческой жизни. Несмотря на возможные последствия, человек практически всегда руководствуется исключительно личными интересами. У нас есть суперспособность делать все, чего нам на самом деле хочется, и неважно, кто при этом пострадает, какие несчастья произойдут, и даже каким блестящим будущим придется рисковать. Задумайтесь над этим и увидите, что если нечто присутствует в вашей жизни, то вы совершенно точно хотите это сохранить. Надо лишь разобраться, зачем. Люди часто удивляются, почему никак не удается найти мотивацию и, скажем, открыть новый бизнес и разбогатеть. Скорее всего, эти люди подсознательно руководствуются убеждением, что богатых не любят, или что все богачи эгоисты. А может, на самом деле они и не хотят богатства? Может, они всего лишь мечтают чувствовать себя в безопасности и под присмотром? Или хотят, чтобы широкая публика оценила их творчество, но поскольку это кажется практически невозможным, соглашаются на компромисс и держатся за мечту, которая совсем не мотивирует. Другие утверждают, что намерены любой ценой добиться успеха, однако практически не пытаются это сделать. Не исключено, что в глубине души они осознают, успешность не делает нас счастливее или привлекательнее для других. Часто бывает ровно наоборот, На тех, кто добился успеха, смотрят с завистью или подозрением. Это только кажется, что таких людей все должны любить. На самом деле завистники следят за каждым их шагом, пытаясь найти в них нечто приземленное. Не исключено, что многие на самом деле хотят не успеха, а признания и любви. Однако амбиции заставляют работать совсем на другие цели. Есть люди, которым сложно разобраться, почему они из раза в раз выбирают неправильных партнеров и сталкиваются с неприятием, насилием, отказом от серьезных отношений. Возможно, они не осознают, что воссоздают в отношениях с разными партнерами одну и ту же динамику, к какой привыкли еще в молодости. Для них любовь обязательно связана с отвержением и утратами. или стремятся повторить отношения, сложившиеся еще в родительской семье. В детстве такая обстановка вызывала ощущение беспомощности, а взрослый рассчитывает, что в рамках того же сценария сможет помочь лжецу, неуравновешенному человеку или наркоману. Анализируя проявление самосаботажа, важно понимать, что иногда человек привыкает жить под грузом проблем. Добьешься успеха, и тебя перестанут любить. Позволишь себе полюбить и окажешься слишком уязвимым. Меньше привлекательности, больше безопасности. Осторожность и нерешительность помогают избежать критики и ненужного внимания, а прокрастинация позволяет оставаться в зоне комфорта. Все привычные вам формы самосаботажа – это способы удовлетворить потребности, о которой вы можете и не догадываться. Чтобы преодолеть этот порочный круг, Придется не только научиться понимать себя, но и осознать, что ваши проблемы на самом деле симптомы. Недостаточно избавиться от привычных механизмов защиты, чтобы считать, что проблема решена. Как проявляется самосаботаж? Невозможно дать однозначное определение самосаботажу. Многие привычки и поведенческие шаблоны в одной ситуации могут быть вполне адекватными, а в другой – однозначно нездоровыми. При этом некоторые модели поведения все же можно считать типичными проявлениями самосаботажа. Их появление чаще всего означает, что вы осознаете наличие проблемы, но чувствуете, что ее нужно сохранить. Давайте обсудим основные поведенческие признаки самосаботажа. Сопротивление. Если вы никак не можете взяться за важный проект, это сопротивление. Если у вас начинаются новые приятные отношения, но вы отказываетесь от всех совместных планов, это тоже сопротивление. Вот у вас появляется отличная бизнес-идея, но едва собравшись все обдумать и начать работать, вы чувствуете напряжение или злость, то есть сопротивляетесь. Нередко мы сопротивляемся тому, что в нашей жизни благополучно и правильно, а не наоборот. Если надо решить конкретную проблему – Никакого сопротивления мы не чувствуем, а вот когда появляется возможность с удовольствием провести время, заняться творчеством, что-то создать, на первый план выходит та часть нашей личности, которая стремится к благополучию и успеху, а не просто выживанию. И этот незнакомый образ нас пугает. Как это преодолеть? Сопротивление – это наш способ замедлить бег и убедиться, что привязанность к кому-то или чему-то не опасна. Иногда оно появляется, когда мы замечаем что-то подозрительное или тревожное. В этом случае и правда лучше остановиться и, возможно, что-то изменить. Сопротивление – не то же самое, что прокрастинация или безразличие, и относиться к нему нужно по-другому. Важно помнить, что мы не сопротивляемся без причины, поэтому стоит разобраться, в чем дело. Если проигнорировать это и попытаться заставить себя действовать, сопротивление, скорее всего, только возрастет. Мы усугубим внутренний конфликт, и страх, не дававший нам действовать, станет еще сильнее. Чтобы избавиться от сопротивления, нужно посмотреть на ситуацию под разными углами. Важно понять, чего мы хотим, а также когда и почему. Нужно выявить все подсознательные установки, которые нас сдерживают, и браться за дело, как только появится вдохновение. Важно ощутить искреннее желание двигаться вперед. Что делать, дойдя до верхнего предела? Как мы уже говорили, каждый из нас позволяет себе чувствовать счастье лишь до определенной степени. Гай Хендрикс называет это верхним пределом. Ваш верхний предел определяет, какая степень удовлетворенности кажется вам нормальной, сколько хорошего вы готовы себе позволить. По сути, это предельный объем позитивных ощущений и впечатлений, которые не вызывают у вас дискомфорта. Переходя этот предел, вы начинаете подсознательно саботировать происходящее, чтобы вернуться в зону комфортного и привычного. Иногда реакция проявляется на уровне физиологии. Человек чувствует боль, в том числе головную, где-то что-то ноет или тянет. Иногда на уровне эмоций появляются сопротивление, злость, чувство вины, страх. Как бы странно это ни звучало, но ощущение счастья не является для человека естественным. Мы стремимся к комфорту, и все, что выходит за его рамки, будет казаться страшным или опасным, пока мы не привыкнем к новым обстоятельствам. Как это преодолеть? Если вы достигли своего верхнего предела, радуйтесь. Значит, вы близки к тому, чтобы выйти на новый уровень, и это определенно хорошо. Чтобы решить проблему верхнего предела, нужно просто дать себе возможность постепенно привыкнуть к новой норме. Вместо того, чтобы бросаться в омут с головой, позвольте себе привыкать не спеша. При таком подходе вы сможете постепенно обозначить новые границы зоны комфорта, соответствующие вашей новой жизни. Со временем ваша точка отсчета, то есть тот самый привычный набор взглядов и склонностей, тоже подтянется к новому уровню. Резкие перемены. Резкие перемены можно сравнить с ощущением, как будто нас вырвали с корнями из привычной почвы. Это происходит, когда мы, не успев закончить одни отношения, бросаемся в новые или без конца меняем дизайн сайта компании, хотя по-хорошему надо бы поговорить с бизнес-партнером или сфокусироваться на работе с существующими клиентами. Из-за резких перемен мы не даем себе по-настоящему раскрыться. и чувствуем себя комфортно исключительно на этапе привыкания к новым условиям. Не исключено, что такая постоянная потребность в новом старте возникает из-за неумения переживать стресс и решать конфликтные ситуации. Постоянно меняя что-то в жизни, мы даем себе возможность не обращать внимания на серьезные проблемы, ведь все силы направлены на то, чтобы устроиться в новом городе или на очередной новой работе. Частые и резкие перемены означают, что вы без конца начинаете новую главу, не закончив предыдущую. И, несмотря на все попытки двигаться вперед, все сильнее застреваете. Как это преодолеть? Для начала нужно заметить и признать склонность к такому поведению. Один из симптомов стремления к частым переменам — неспособность заметить этот поведенческий шаблон. Так что важно осознать, что вообще с вами происходит. Проанализируйте последние несколько лет своей жизни. Сколько раз вы переезжали или меняли работу. А затем постарайтесь разобраться в том, почему вы то и дело решали начать заново. Следующий шаг. Важно понять, чего вы на самом деле хотите. Иногда стремление к частым и резким переменам объясняется тем, что мы гонимся за очередной целью, но довольно быстро осознаем, что на самом деле вовсе этого не хотим. Тут важна ясность, ведь теперь вы принимаете долгосрочные решения. Что будет, если выбрать место для жизни надолго, начать заводить знакомства и строить отношения? А что, если попробовать поработать в одной компании несколько лет, периодически получая повышение? или начать строить собственный бизнес. Помните, для того, чтобы избавиться от привычки к таким переменам, не нужно выбирать что-то раз и навсегда, даже если вам это не нравится, или оставаться в небезопасной или нездоровой для вас среде. Тут важно разобраться, в каком направлении лучше двигаться, и принять решение не сворачивать слишком рано. А потом выработать план, который позволит не просто выживать, но добиваться успеха. Оказавшись в ситуации, в которой вы привыкли бежать и начинать все заново, постарайтесь пережить дискомфорт и не сдавайтесь. Разберитесь, почему вам некомфортно привязываться к одному месту или человеку, и решите, какие формы привязанности вы готовы считать приемлемыми. Перфекционизм. Ожидая, что любая работа будет с первого раза получаться идеально, мы рискуем попасть в цикл перфекционизма. Перфекционизм — это не просто стремление все сделать как следует. В перфекционизме нет ничего хорошего. Он нам мешает, так как мы начинаем действовать, исходя из завышенных ожиданий от собственных возможностей или результатов. Перфекционизм не дает двигаться вперед, мешает взяться за дела, которые по-настоящему важны. Это происходит из-за того, что мы боимся неудачи, не хотим выглядеть уязвимыми или показать другим, что мы не так хороши, как они о нас думают. В результате мы предпочитаем вообще ничего не делать и избегать ситуаций, где от нас ждут слишком высоких результатов. Начинается классический самосаботаж. Ведь чтобы добиться мастерства, важно снова и снова пытаться и добиваться все лучшего результата. Как это преодолеть? Перестаньте стремиться все сделать идеально. Просто делайте. Перестаньте паниковать, что не напишете бестселлер. Просто пишите. Не думайте о том, что не попадете в список номинантов на Грэмми. Сочиняйте музыку. Не бойтесь неудачи. Пытайтесь снова и снова. На первых порах важно лишь делать то, что вы хотите делать. Постепенно вы начнете учиться на ошибках и со временем добьетесь нужного результата. Посмотрим правде в глаза. Мы не добиваемся больших успехов, если слишком переживаем о том, получится ли у нас сделать нечто грандиозное или вовсе изменить мир. А вот когда мы просто берем и действуем, позволяем себе создать что-то значимое лично для нас, результат иногда и правда впечатляет. Сосредоточьтесь не на достижении идеала, а на самом процессе работы. Считайте, что главная задача – завершить дело, а не показать безупречный результат. Потом его можно дорабатывать, редактировать, менять, развивать в соответствии с собственным видением. Но если не начать, то никакого результата не будет вовсе. Неумение переживать эмоции. Всем нам приходится сталкиваться с людьми, ситуациями, обстоятельствами, которые нас расстраивают, раздражают, огорчают. выводят из себя. Конечно, встречаются также люди, ситуации и обстоятельства, которые вдохновляют, дают надежду, поддерживают и помогают найти смысл. Научившись справляться лишь с половиной своих эмоций, вы себя серьезно ограничиваете. Приходится изо всех сил стараться, чтобы избежать любых неприятных ситуаций, ведь непонятно, как на них реагировать. В итоге вы начинаете избегать вообще любого риска и действий, которые могут изменить вашу жизнь, в том числе к лучшему. Постепенно негативные эмоции все больше вас ограничивают. Вы страдаете от приступов злости или грусти, не понимая, как от них отделаться. Умея справляться лишь с половиной эмоций, мы только наполовину живем той жизнью, которой хотели бы. Как это преодолеть? Адекватная работа с эмоциями для каждого выглядит по-разному, но чаще всего предполагает следующие шаги. Понять, что именно произошло, признать обоснованность собственных чувств, наметить план действий для изменения ситуации. Первым делом нужно понять, почему вы так расстроены или обеспокоены. Пока нет ясности, вы будете впустую тратить время и прокручивать в голове ситуацию, не понимая, что настолько сильно вас ранило. Затем нужно признать обоснованность своих чувств. Напомните себе, что вы не исключение. Любой в такой ситуации почувствовал бы и чувствует примерно то же, и ваши ощущения абсолютно нормальны. Позвольте себе любые физические проявления переживаний. Совершенно нормально заплакать, написать обо всем в дневнике или поговорить с близким другом. Только разобравшись, в чем дело, и позволив себе выплеснуть эмоции, можно начинать думать о том, как изменить поведение или отношения, чтобы в будущем получать нужный результат. Отговорки. «Мы оцениваем жизнь по результатам, а не намерениям». Неважно, что вы собирались сделать или сделали бы, будь у вас время, неважны причины, по которым вы чего-то не смогли, имеет значение только то, что вы в итоге сделали. Попав в цикл самосаботажа, мы часто смешиваем оправдания и реальные измеримые результаты. Прячась за оправданиями, мы получаем возможность хотя бы ненадолго почувствовать удовлетворение. Когда у нас есть цель, мечта или план, намерения не играют никакой роли – дело либо сделано, либо нет. Пытаясь назвать причину, по которой мы не сделали то, что сами же запланировали, мы просто подтверждаем, что эта причина перевесила прежние амбиции и не исключено, что так будет происходить и потом. Отговорки иногда помогают избежать некомфортных ощущений, которые являются важным элементом личностного роста. Как это преодолеть? Начните оценивать результаты и старайтесь делать хотя бы одно важное дело за день. Неважно, как давно вы собираетесь сходить в спортзал. Важно только, сколько раз вы туда сходили. Неважно, что вы собираетесь помочь другу. Важно лишь, сделали ли вы это в нужный момент. Неважно, сколько вы всего придумали для развития своего бизнеса. Важно, что из этого вы осуществили. Не позволяйте себе оправдывать собственное бездействие. Прекратите успокаивать себя отговорками. Возьмите за правило оценивать день по тому, сколько всего полезного, важного, здорового вы сделали, и увидите, как быстро появится прогресс. Неорганизованность. Если в жизни, в доме или рабочем пространстве нет порядка, это значит, что мы не просто не уделяем внимание пространству вокруг. Мы намеренно создаем хаос, который мешает сосредоточиться. Аккуратное и хорошо организованное пространство, и рабочее, и для жизни, крайне важно для достижения успеха. Чистота, одежда на месте, чтобы утром не тратить времени на сборы, в кухне все убрано, на столе порядок, важные бумаги лучше хранить в рабочей зоне, В спальне должно быть тихо и спокойно, а в конце дня все вещи нужно раскладывать по местам. Без чистоты и порядка вокруг мы лишаем себя некоторых возможностей. В хаосе не рождается ничего красивого или позитивного, и в глубине души мы это знаем. Постоянный беспорядок может быть проявлением самосаботажа. Если вокруг чисто и все на своих местах, нам становится не по себе. И Ведь теперь нет никаких причин не взяться за дело или не начать работать над собой. Сохраняя вокруг хаос, мы стараемся избежать этого странного ощущения. Пока в нашем доме нет порядка, у нас как будто остается уважительная причина не браться за дело. Как это преодолеть? Как и во многих других ситуациях, нужно начинать с малого и менять привычки постепенно. Прежде всего, наведите порядок и избавьтесь от ненужного хлама в своей комнате. Лучше даже начните с одного угла, ящика стола или шкафа и переходите к следующей зоне только когда уберете предыдущую. Придумайте правила, которые помогут вам поддерживать порядок. Затем переходите к организации своего жизненного пространства, чтобы оно работало на вас, а не против. Около кровати поставьте лампу для ароматического масла или еще что-нибудь, что поможет успокоиться и настроиться на отдых. В кухне повесьте календарь, в который можно вносить все семейные дела. Если вам часто приходит почта, отведите для писем и счетов подходящее место. А если некуда сложить выстиранные вещи, попробуйте устраивать большую стирку раз или два в неделю. Постепенно вы начнете привыкать работать за столом, на котором всегда порядок, и привычка станет второй натурой. Вы почувствуете, что так и стресса меньше, и контроля над своей жизнью больше. Очень сложно стать тем человеком, которым вы хотите стать, если окружающая среда совсем этому не соответствует. Привязанность к тому, чего вы вообще-то не хотите. Иногда мы начинаем мечтать о том, что подсмотрели у кого-то другого. А иногда знаем, чего хотим, но потом перерастаем свои прежние желания. В некоторых случаях приходится долго бороться, чтобы заставить себя захотеть того, что нас не привлекает. Такая борьба опустошает, ведь мы навязываем себе чуждые желания. И это совсем не то же самое, что отсутствие мотивации или сопротивления. Мы не можем добиться результата совсем не из-за страха или отсутствия навыков, просто мы понимаем, что вообще-то хотим не этого. В такой ситуации мы можем чувствовать растерянность и неспособность свернуть с навязанного обстоятельствами пути. Если что-то никак не удается, спросите себя, а хочу ли я этого на самом деле? Вам правда нужна эта работа или вас привлекает громкое название должности? Вы любите этого человека или просто хотите иметь партнера? Вы еще верите в привычный вам образ успеха? А если да, то что будет, если от него отказаться? Нередко самосаботаж означает, что мы не нашли пока верный путь. Пора пересмотреть свои цели и решить, что же нам на самом деле нужно, даже если кто-то в нас разочаруется или придется предать старые идеалы. Мы не обязаны до конца дней пытаться достичь того, что казалось идеальным образом успеха, пока мы были молоды и многого о себе не знали. Наша единственная обязанность – принимать решения в интересах себя нынешних. Как это преодолеть? Быть готовым принять тот факт, что ваше представление об успехе, возможно, сильно изменилось за последние годы. Возможно, теперь для вас успех – Это ощущение умиротворенности или возможность путешествовать, а не сидеть в офисе. Может, вам важнее всего крепкая дружба или гармоничные отношения, а может, вам не хочется до конца жизни заниматься бизнесом, который вы начали 10 лет назад. Или вам казалось, что вы нашли работу своей мечты, но теперь она нравится куда меньше. Отказываясь от всего, что нам больше не подходит, мы даем себе возможность увидеть, что еще бывает в мире. Однако для того, чтобы поступиться на время гордостью и решиться признать реальность, нужна колоссальная смелость. Привычка осуждать и оценивать. Все мы знаем, что привычку обсуждать людей и их решения нельзя считать ни здоровой, ни позитивной. Вреда от нее даже больше, чем мы предполагаем. Она мешает не только строить отношения, но и достигать успеха. Когда мы расстроены тем, что кто-то успешнее нас, Мы иногда пытаемся найти у этого человека какой-нибудь недостаток, надеясь, что нам станет легче. Привыкая делать это всякий раз в подобной ситуации, мы начинаем верить, что успешных людей чаще всего не любят. И если у нас появится возможность чего-то достичь, мы начнем сопротивляться, ведь успех вынудит нас изменить представление о себе. Многим в детстве говорили, что любой, у кого есть деньги, непременно злодей. «Да уж, богачи просто негодяй. Ребенок постепенно привыкает считать всех без исключения состоятельных людей под лицами, а повзрослев, начинает саботировать собственные попытки заработать и разбогатеть. Он уже усвоил, что богатых не любит. Оценивая других, мы начинаем и к себе применять те же параметры. Осуждая кого-то из зависти, мы идем по пути самосаботажа и в итоге наносим гораздо больший вред себе, чем кому-то еще. Как это преодолеть? Многие убеждены, что важно сперва полюбить себя, а потом уж получится полюбить других. Но все наоборот. Научившись любить людей, вы сможете полюбить себя. Чтобы никого не осуждать, старайтесь не делать необоснованных предположений. Вместо этого напомните себе, что вы не видите полной картины и не знаете всех обстоятельств. Научившись относиться к другим с большим сочувствием, вы сможете и к себе относиться бережнее. Когда видите, что у кого-то есть то, чего вы сами хотите, порадуйте из за этого человека. Поначалу это будет непросто, но такое отношение обязательно вернется вам взаимностью. Гордость. Под влиянием гордости мы часто принимаем самые неудачные решения. В некоторых случаях мы точно знаем, что отношения не складываются, но стыдимся остаться в одиночестве и предпочитаем страдать. Начав бизнес, мы иногда осознаем, что затея нам не особенно нравится, но отказываемся признать, что надо что-то менять или просить о помощи. Это именно те случаи, когда мы оказываемся жертвами собственной гордости. Принимаем решения, исходя из того, как, по нашему мнению, другие будут нас оценивать, и не учитывая реальных условий. А ведь это не только неправильно, но даже опасно. Как это преодолеть? Чтобы гордость не влияла на нас так сильно, придется научиться воспринимать себя более честно и целостно. Вместо того, чтобы постоянно доказывать окружающим, что мы безупречны и идеальны, нужно посмотреть на себя реалистично. Как и любой человек, мы стараемся изо всех сил, несмотря на слабости. В конце концов, гораздо глупее продолжать делать что-то неподходящее просто из-за чужого мнения, чем освободиться от того, что стало неактуальным. вас гораздо больше будут уважать за способность признать, что вы не идеальны, как и все люди, и способны учиться, меняться и стараться, насколько возможно. При таком настрое вам проще узнавать новое. Не убеждая себя в том, что все на свете знаете или обязаны казаться идеалом, вы получаете возможность честно сказать, что ошиблись, попросить о помощи и даже в чем-то опереться на других. Другими словами, вы открываете себе возможности для роста, благодаря чему жизнь точно станет лучше. Успех и чувство вины. В мире столько ужаса, боли, невезения. Разве можем мы позволить себе жить счастливой, благополучной жизнью? Многие из нас думают примерно так. Один из серьезнейших ментальных барьеров связан с чувством вины. Оно появляется, когда удается устроить жизнь так, чтобы иметь все, чего хочется, и даже больше. Причины могут быть разными, но в целом все сводится к мысли о том, что мы этого не заслуживаем. Это ощущение часто появляется, когда мы начинаем больше зарабатывать или можем позволить себе разные приятные вещи. Нередко люди начинают вести себя так, как будто хотят избавиться от высокого дохода. тратят много и бездумно или позволяют себе все хуже работать, а все потому, что им некомфортно иметь больше, чем необходимо, и хочется вернуться в привычные рамки материальных ограничений. К сожалению, с успехом нередко приходит чувство вины, особенно у добрых и честных людей, которым важно поступать по совести и жить простой жизнью. Как это преодолеть? Пожалуйста, поймите, что самые успешные из нас в подобных ситуациях никакой вины не испытывают. Это чувство возникает, когда мы, привыкнув к скромным доходам, получаем вдруг возможность жить в достатке. Важно понять, что деньги и успех – это инструменты, с помощью которых вы получаете шанс наконец-то помочь другим, возможно, дать работу, повлиять на чью-то жизнь и даже изменить ее. Не стоит рассматривать успех как признак изменения социального статуса. Именно от этого нам становится некомфортно. Лучше признать, что благодаря успеху можно начать делать важные и нужные дела для себя и других. Боязнь неудачи. Как часто мы не решаемся даже попробовать что-то новое из-за боязни выглядеть глупо или тут же потерпеть неудачу. Именно боязнь неудачи не дает многим из нас начать делать то, что позволит достичь в чем-то настоящего мастерства. Однако бывает у нее и другая, более коварная форма. Вот в нашей жизни появляется нечто новое и позитивное, и скоро мы начинаем беспокоиться, что-то тут не так. Скажем, вдруг нам изменяет партнер. Или мы просто вот-вот все это новое и прекрасное потеряем. Такие предчувствия близкой катастрофы возникает, когда мы получаем, наконец, что-то, о чем давно мечтали, что нам важно, что мы хотим сохранить, и боимся возможной утраты. Как это преодолеть? Можно потерпеть неудачу, пробуя что-то новое и сложное, или просто из-за того, что мы не делаем чего-то вовремя, не дорабатываем, не берем на себя ответственность за свои действия. Это две совершенно разные ситуации, и важно осознавать эту разницу. Да, мы иногда боимся, что при первых попытках не покажем идеального результата или вовсе потерпим фиаско. Однако гораздо хуже не добиться желаемого, потому что мы вообще не пытаемся или не действуем достаточно решительно. Неудачи неизбежны, но важно, по какой причине они случаются. Неудача по нашей собственной безалаберности или малодушию неизбежно отбрасывает нас назад. Неудача в новом, только начатом деле есть шаг вперед к успеху. При уменьшении мы сознательно принижаем масштаб достигнутого успеха по двум причинам: Либо стремимся никого не раздразнить и не вызвать зависть, надеясь, что так нас будут больше любить и ценить. либо боимся признать, что действительно смогли это сделать. Многие ждут момента, когда, наконец, можно почувствовать, что удалось достичь именно того успеха, о котором долго мечталось. Однако нередко в такой момент мы вдруг понимаем, что вообще-то ничего особенного не добились и не так уж довольны собой. Это происходит из-за привычки преуменьшать свои достижения. Мы боимся позволить себе почувствовать, что все получилось, потому что с большой высоты страшнее падать. И потом, если признать, что мы достигли желаемой вершины, то к чему стремиться дальше? Мы боимся опустошения, которое наступает иногда после серьезных побед, и потому поскорее придумываем новую цель. В общении с другими мы не позволяем себе гордиться достижениями, ведь нас с детства учат, что это плохо. И действительно, гордость может иметь и негативные проявления. В такие моменты мы ощущаем, что лучше других просто потому, что чего-то добились, и нам некомфортно. Это и не очень-то вежливо, и не соответствует действительности. Как это преодолеть? Мы можем одновременно и признавать разнообразные успехи других, и радоваться собственным достижениям. Лучше не отмахиваться от комплиментов и похвалы, а сказать примерно так. «Спасибо, мне пришлось над этим много работать, и теперь я очень радуюсь, что все получилось». Если вы опасаетесь, что слишком быстро достигли вершины, попробуйте разобраться, как вы вообще понимаете прогресс. За успехом далеко не всегда следуют неудачи. Добившись чего-то, мы совсем не обязательно это теряем и возвращаемся в исходную точку. Подобный сценарий неизбежного фиаско — это самосаботаж. Ведь куда проще оставаться в старой зоне комфорта и ни к чему не стремиться. Гораздо правильнее поверить, что когда в нашей жизни улучшается что-то одно, это неизбежно отражается и на всем остальном. Наши достижения готовят нас к будущему, мы продолжаем двигаться к цели, и жизнь постепенно улучшается. А вот если мы, достигнув цели, не признаем этого и пугаемся успеха, дела начинают идти хуже. Нездоровые привычки Это один из самых распространенных способов саботировать собственный успех. Мы держимся за привычки, которые не дают двигаться к новым целям. Приведем несколько примеров. Мы утверждаем, что хотели бы улучшить физическую форму, но никак не меняем привычного образа жизни. Или хотим что-то изменить в профессиональной области, но убеждаем себя, что перемены страшно трудны, а то и невозможны. В основе подобного поведения всегда лежит тот факт, что с одной стороны мы осознаем, что важно меняться и двигаться вперед, но с другой – боимся дискомфорта, связанного с переменами. Чаще всего это противоречие приводит к серьезному внутреннему напряжению и разочарованию. Мы переживаем некий переломный момент и уже из этого состояния вынуждены меняться. Однако наша цель в том, чтобы не доводить дело до кризиса и вовремя разобраться, какие именно убеждения не дают жить в спокойствии и комфорте. Как это преодолеть? Определитесь, как лично вы понимаете здоровый образ жизни. Как должна выглядеть такая жизнь? Что вы будете чувствовать и чем заниматься? В таких вопросах сложно опираться исключительно на чужое мнение, ведь все мы уникальны и у каждого свои потребности, предпочтения и возможности. Лучше разберитесь, что подходит именно вам. Какой тип здорового питания, уровень физической нагрузки, режим сна. Как и во многих других случаях, переходить на здоровый образ жизни и менять привычки лучше постепенно. Вместо того, чтобы сразу заставлять себя приходить к 6 утра в спортзал и заниматься час, проведите там 15 минут. Можно пробовать разные групповые занятия или менять расписание, чтобы выбрать то, что вас полностью устраивает. Постарайтесь сделать так, чтобы двигаться к успеху было проще. Готовьте здоровую еду. Держите под рукой бутылку с чистой водой, чтобы не забывать регулярно пить. Вырабатывайте здоровые привычки постепенно, начиная с тех, которые вписываются в ваш образ жизни. Страшная занятость. Еще одна распространенная форма самосаботажа — отвлекать себя каждую свободную минуту какими-то делами, не оставляя возможности задуматься о своей жизни. Люди, которые все время страшно заняты, бегут от себя. Те, кто всегда занят, Сами этого хотят, причем многие люди, у которых и в самом деле очень напряженный график, вовсе не считают себя такими уж занятыми. Дело в том, что быть страшно занятым не всегда хорошо. Это может быть признаком неумения управлять временем и планировать дела. Если человек все время очень занят, он кажется важным и будто стоит особняком. Подобное поведение неизбежно вызывает стресс, и мы можем сосредоточиться только на текущих делах. Постоянная загруженность может быть просто способом отвлечься от важных проблем. Как это преодолеть? Если у вас и правда сумасшедшее расписание, вы не сможете достичь максимальной продуктивности и эффективности. В таком случае первым делом важно определить приоритеты, выявить самое важное, перепоручить хотя бы часть дел, а какие-то и вовсе отменить. Если вы замечаете, что намеренно перегружаете себя или предпочитаете жить в хаосе неотложных дел, научитесь планировать, ценить рутину и простоту. Для начала возьмите за правило записывать пять важнейших дел на каждый день и фокусируйте все силы именно на них. Сумасшедшая занятость нередко дает ощущение защищенности, и с этим тоже придется поработать. Кажется ли вам, что вы важнее других? Не используете ли вы напряженный график как отговорку, чтобы избегать кого-то или от чего-то отказываться? Важно найти более здоровые и продуктивные способы справляться с подобными ощущениями. Например, научиться чувствовать себя уверенно просто потому, что вы хорошо делаете нечто важное и гордитесь своим результатом. Или найти способ спокойно и ясно обозначать собственные границы и потребности в отношениях. Слишком много времени не с теми людьми. Очевидно, что многое в нашей жизни зависит от того, с кем мы проводим время. Поэтому выбор своего окружения может быть еще одним проявлением самосаботажа. Наверняка вы можете вспомнить кого-то из ваших знакомых, кто вас раздражает, из-за кого вы чувствуете себя неуверенно или подавлено, но с кем продолжаете общаться. В большинстве случаев такие отношения не являются по-настоящему токсичными, однако точно вам вредят. Если в отношениях с кем-то из друзей или знакомых вы слишком часто чувствуете себя приниженным или завидуете, стоит постепенно увеличить дистанцию с этим человеком. Совершенно не обязательно быть грубым, жестким или полностью вычеркивать кого-то из жизни, но важно понимать, те, с кем вы проводите большую часть времени, влияют на ваше будущее, так что выбирать окружение нужно с умом. Как это преодолеть? Старайтесь включать в свой круг общения людей, которые вас поддерживают и вдохновляют, у кого схожие с вами цели, кому нравится проводить с вами время. После каждой новой встречи вы должны чувствовать душевный подъем, а не усталость и злость. Чтобы найти друзей требуется время, и не всегда получается сразу сформировать компанию единомышленников. Для начала можно позвать кого-то, кто вам нравится, выпить кофе или предложить сделать что-то вместе. Стройте отношения постепенно, а потом берегите и развивайте их. Иррациональные страхи. Еще одно распространенное проявление самосаботажа — постоянное беспокойство о том, что случится что-то ужасное. Наверняка такое поведение вам знакомо хотя бы в какой-то мере. Внезапно появляется неприятная мысль о том, чего, скорее всего, никогда не случится. За ней накрывает ощущение необъяснимого страха, и мы начинаем воображать всевозможные сценарии конца света. Иногда мы настолько свыкаемся с этой мыслью, что начинаем действовать так, будто все эти страхи имеют под собой основание. Нерациональные страхи, особенно если они касаются совсем уж невероятных вещей, часто являются проекцией вполне обоснованных опасений. Пока мы осознаем, что на самом деле бояться нечего, можно считать, что нерациональные страхи просто дают нам возможность выплеснуть негативные эмоции. А вот если вы замечаете, что постоянно крутите в голове одни и те же мысли о нереалистичных или несущественных происшествиях, вероятность которых почти нулевая, то стоит разобраться, не является ли это отражением реальных и обоснованных опасений о чем-то другом. К примеру, если вы вдруг начинаете бояться садиться на пассажирское место в машине, подумайте, не проекция ли это боязни двигаться вперед или потерять контроль. Если вы начинаете опасаться, что вас внезапно уволят, Это может быть связано с тем, что вы считаете себя недостойным нынешней работы. А может, кто-то из начальников к вам несправедлив. Как это преодолеть? Вместо того, чтобы тратить силы и пытаться контролировать события в рамках наиболее негативных сценариев, подумайте, о чем может говорить вам это чувство страха и что нужно предпринять. Если страх – это метафора, то что она может означать? Боязнь внезапно лишится источника дохода. Это символ вашего стремления к максимальной защищенности и стабильности. А страх перед будущим, возможно, он означает, что сейчас вы не живете в полную силу. Вдруг боязнь принимать решения доказывает, что вы прекрасно знаете, чего хотите, но страшитесь сделать выбор. В основе наших главных страхов лежит некое сообщение, которое мы сами себе пытаемся отправить, чтобы показать, что для нас на самом деле важно. Разобравшись, в чем тут дело, вы обязательно найдете и адекватный способ добиться желаемого. Как понять, что вы находитесь в цикле самосаботажа? Даже если вы понимаете, как проявляется самосаботаж, Бывает очень сложно осознать, что вы именно так себя и ведете. Признаки самосаботажа иногда бывают практически незаметными, а потому мы не уделяем этой проблеме должного внимания до тех пор, пока она не обострится или пока кто-то другой не скажет нам об этом. Перечислим некоторые из наиболее явных симптомов самосаботажа. Вы понимаете, чего не хотите, но не думаете о своих желаниях. Вы тратите гораздо больше времени на переживания и навязчивые мысли о том, чего вы не хотели бы, чем на планирование того, чего хотите. Вы тратите массу времени, чтобы произвести впечатление на тех, кому явно не нравитесь, и гораздо меньше времени проводите с теми, кто вас ценит и любит. Вы изо всех сил стараетесь измениться так, чтобы вызывать зависть у тех, кого вы считаете врагами. При этом вы гораздо меньше сил тратите на ту сторону своей личности, которую родные и друзья любят и ценят, и не ставите близких во главу угла. Вы прячете голову в песок. Вы стараетесь не думать о некоторых важных жизненных вопросах, к примеру, сколько и кому вы должны денег, или сколько платят специалистам в вашей области примерно за такую же работу, как у вас. Если кто-то начинает с вами спорить, вы предпочитаете уйти от разговора и забыть о нем, а не выяснить причину разногласий и найти решение. Другими словами, вы игнорируете важные вещи, а потому рассчитывать на исправление ситуации не стоит. Вам важнее убедить других, что с вами все в порядке, чем на самом деле чувствовать себя нормально. Вам важнее выложить фотографии, на которых вы отлично проводите время, чем на самом деле радоваться жизни. Вы тратите массу усилий, пытаясь убедить других в собственном благополучии и не готовы честно рассказать о том, что с вами происходит людям, которые могли бы вам помочь или поддержать. Для вас важнее всего нравиться окружающим, хотя иногда для этого приходится жертвовать благополучием. Вы гораздо больше думаете о том, одобрят ли люди ваши действия, что это за люди, кстати, а не о том, довольны ли вы сами собственными решениями и поступками, и вообще тем, кто вы есть. Больше всего вы боитесь собственных чувств. Если дело дошло до того, что больше всего на свете вы боитесь не справиться с собственными эмоциями, значит, только вы стоите у себя на пути. Более серьезных препятствий просто нет. Вы бросаетесь покорять очередную высоту, даже не разобравшись, почему вы этого хотите. Если вы делаете все, что положено, но к вечеру всегда чувствуете опустошение и подавленность, скорее всего, вы заняты не тем, чем нужно, и следуете чужому рецепту счастья. Вы считаете, что ваш защитный механизм и есть главная проблема. Вместо того, чтобы всеми силами пытаться прекратить переедать, слишком много тратить, злоупотреблять алкоголем или сексом, вы и сами знаете, что вас беспокоит. Подумайте, почему вы это делаете? Какую эмоциональную потребность удовлетворяете? Не ответив на этот вопрос, вы будете всю жизнь бороться с вредными привычками. Вы слишком прислушиваетесь к своим сомнениям и недооцениваете потенциал. Склонность смотреть на вещи с негативной точки зрения вырабатывает у нас привычку думать, что все плохое реальнее хорошего. Если идти на поводу у этой склонности, мы вскоре поверим, что все наши иррациональные страхи реальнее, чем позитивные события, которые на самом деле происходят. Вы пытаетесь заниматься всем сразу. Ваша сила воли не безгранична, и времени в течение дня у вас не так уж много. Не пытайтесь преуспеть во всем. Лучше решите, что для вас самое важное. Сосредоточьтесь именно на этом, а все остальное можно отложить или вообще игнорировать. Вы ждете, что кто-то укажет вам путь, одобрит ваши решения или создаст ту жизнь, о которой вы мечтаете. Мы с детства привыкаем думать, что успех достается самым талантливым или достойным, а также тем, кто родился с особыми привилегиями. Взрослее мы понимаем, что успеха добиваются те, кто сумел объединить искренний интерес, нужные навыки, страстное отношение к делу и нашел нишу на рынке. Добавить немного упорства, и вы не достигнете успеха, только если бросите дело на полпути. Вы не осознаете, сколь много вы уже достигли. Пять лет назад вы были совсем другим человеком. Вы постепенно меняетесь, и в соответствии с этим должно меняться и ваше представление о себе. Признайте собственные заслуги. Вы преодолели то, что казалось невозможным, и создали то, что казалось недостижимым. Вы ушли гораздо дальше, чем думаете, а потому находитесь гораздо ближе к цели, чем может казаться. Выявить подсознательные намерения. Одной из причин, по которым мы переживаем острый внутренний конфликт или попадаем в ловушку самосаботажа, являются так называемые подсознательные намерения. Это ключевые жизненные цели. Наши подсознательные намерения — это то, чего мы хотим больше всего, однако нередко мы даже сами не осознаем их. Сделать это можно, если посмотреть, что нам дается особенно тяжело и что больше всего мотивирует. Если получится заглянуть достаточно глубоко под слои накопившихся за долгие годы мотивирующих идей, то можно докопаться до фундаментальной причины. А когда вы найдете такую причину для всех ваших действий, это и будет то самое подсознательное намерение. Люди кажутся нерациональными и непредсказуемыми до тех пор, пока мы не разберемся, каковы их подсознательные намерения. К примеру, Если таким намерением является обретение свободы, человек может саботировать профессиональные возможности. А если это ощущение востребованности и привлекательности, люди могут регулярно оказываться в отношениях, где быстро возникает сильное взаимное притяжение, но предпочтут избегать серьезных долгосрочных решений, боясь, что эмоциональный накал спадет. Если подсознательным намерением является стремление контролировать собственную жизнь, то человек может бояться всего, что означает потерю контроля. Те, кто больше всего хочет безусловной любви со стороны всех окружающих, могут иногда притворяться беспомощными. Если не демонстрировать потребность в других, эти другие могут перестать обращать внимание и даже вовсе исчезнут. Важнее всего понять, что все наши подсознательные намерения Просто прикрытие ключевых потребностей. При этом ключевая потребность — это противоположность основополагающего намерения и еще одно проявление вашего предназначения. Скажем, если ваше подсознательное намерение — это полный контроль, значит, ключевой потребностью является доверие. Если подсознательное намерение быть востребованным, то ключевая потребность — это уверенность в том, что вы важны и нужны. Если подсознательное намерение проявляется как стремление быть всеми любимым, то ваша ключевая потребность — любовь к самому себе. Чем в меньшей степени вы удовлетворяете ключевую потребность, тем громче проявляются подсознательные намерения. Если вам необходимо ощущать доверие, и ради этого вы намерены сохранять контроль над происходящим, то чем меньше поддержки со стороны вы чувствуете, тем активнее работают ваши защитные механизмы. Это может проявляться как нарушение пищевого поведения, стремление к изоляции, преувеличенное внимание к внешности. Если ваше подсознательное намерение — свобода, вы хотите чувствовать автономность. Значит, чем сложнее вам реализовывать собственные желания, тем больше вы саботируете возможности. А в ситуациях, когда правильно чувствовать себя счастливым, вы обычно вымотаны и подавлены. Чем лучше вы удовлетворяете ключевые потребности, тем меньше проявляются признаки подсознательных намерений. Разобравшись, чего человек на самом деле хочет, вы сможете объяснить особенности его поведения и привычек. Вы будете безошибочно предсказывать его поведение в любой конкретной ситуации. Что еще более важно, начав спрашивать себя, о том, чего вы на самом деле хотите, вы сможете перестать сражаться с симптомами и начнете работать с единственной важной для вас задачей — жить в соответствии с ключевыми потребностями, то есть в гармонии с вашим личным предназначением. Работа с подавленными эмоциями. Существует разница между тем, чтобы понять причины самосаботажа и прекратить его — Как только мы понимаем корневую причину и смысл своего поведения, мы можем начать это поведение менять. Мы адаптируемся. Преодоление самосаботажа требует не просто понимания его причин, но и умения действовать так, как на самом деле нужно и хочется, хотя поначалу это может быть довольно некомфортным и вызывать отторжение. Это крайне важная часть всего процесса. Вам придется признать наличие эмоций, которые вы стремились игнорировать. Когда вы прекращаете самосаботаж, подавленные эмоции, о которых вы, может, и не догадывались, начинают проявляться. Поначалу вы можете себя чувствовать даже хуже, чем прежде. Преодолевая проявление самосаботажа, мы не особенно нуждаемся в подсказках относительно действий. Мы знаем, что хотим и что нужно делать. Нас удерживает лишь боязнь собственных чувств и эмоций. Чтобы начать избавляться от привычки их подавлять, можно использовать описанные далее подходы. Так вы дадите себе больше времени и свободы в сложный период перемен. Эмоции, которые появляются чаще всего. Сначала вы наверняка почувствуете сопротивление. Вы будто в тупике. В теле появляются сильное напряжение и зажатость, как будто вы бьетесь о стену. Как правило, такие ощущения маскируют другие реальные переживания. Почувствовав сопротивление, не пытайтесь преодолеть его любой ценой. При таком подходе вы лишь продолжите биться в ту же стену и только усилите проявление самосаботажа, так как будете бороться с проблемой, а не решать ее. Для начала нужно найти правильные вопросы. Почему я сейчас так себя чувствую? Что это ощущение говорит мне о действиях, которые я пытаюсь предпринять? Нужно ли мне сейчас увидеть и понять что-то важное? Что мне нужно сделать, чтобы удовлетворить свои нынешние потребности? Затем важно вспомнить, как вы видите собственное будущее и что вас вдохновляет. Объясните себе, почему вы хотите действовать именно так и почему стремитесь к переменам. Осознав, что основа вашей мотивации — стремление изменить жизнь к лучшему, вы быстро заметите, что сопротивление слабеет. Теперь вы опираетесь на видение, которое сильнее страха. Не исключено, что вы почувствуете злость или грусть, или вам покажется, что вы просто неадекватны. Важно дать всему этому проявиться, а дальше просто наблюдать. Постарайтесь определить, возникает ли напряжение или зажатость где-то в теле. Что вообще испытывает ваше тело в связи с этими чувствами? Хуже всего — бояться прочувствовать эмоцию, тем более что эмоции часто вызывают физическое напряжение, которое мы объясняем другими причинами. Важно помнить, что значительная часть этих ощущений может быть связана с привычным самосаботажем. Если вы злитесь на кого-то из родителей за их обращение с вами, вряд ли удивитесь, что ключевыми эмоциями в цикле саботажа отношений окажутся недоверие и злость. Вообще, чувства, связанные с проявлением самосаботажа, возникают не просто так. Они подсказывают, каковы на самом деле наши потребности и какие внутренние проблемы требуют решения. Чтобы полностью прожить и выпустить эмоции, которые удалось заметить, попробуйте написать себе письмо. Можно обращаться к себе в прошлом. или писать себе нынешнему из будущего. Можно сформулировать короткую мантру или составить целый манифест. Напомните, что достаточно любите себя и не согласитесь на полумеры. А еще, что вполне нормально злиться из-за несправедливости или когда что-то идет не так. Дайте себе возможность прочувствовать глубину собственных эмоций, чтобы они не контролировали больше ваше поведение. Отделить действия от чувств. Последний и важнейший совет для преодоления самосаботажа — научиться отделять действия от чувств. Мы не движемся к важным целям не потому, что не способны меняться. Мы стоим на месте, потому что не настроены на перемены и, следовательно, не действуем. Даже если у вас уже есть видение идеального будущего и понимание, что именно это вам и нужно, вы все же можете не находить нужного настроя, чтобы начать двигаться по выбранному пути. Дело в том, что наши чувства призваны создавать ощущение комфорта. Нам хорошо, пока мы делаем только то, к чему привыкли, и остаемся в зоне знакомого и известного. Тело при этом ощущает себя в безопасности. иногда достижения или изменения тоже кажутся приятными, если создают ощущение еще большей безопасности. Но если изменение связано с риском оказаться в незнакомой среде, мы хотя бы поначалу просто не можем радоваться, даже если в масштабах жизни это принесет только пользу. Однако можно научиться выбирать линию поведения, которая нам выгодна. Именно так мы меняем свою зону комфорта. Мы хотим повторения привычных действий. И в первые несколько раз можем чувствовать дискомфорт. И вот тут важно уметь преодолеть сомнения и руководствоваться в своих действиях разумом, а не эмоциями. Любые эмоции приемлемы, и все их важно замечать и признавать. Однако они могут не соответствовать вашим способностям. Эмоции далеко не всегда оказываются достоверным отражением реальности. Они связаны с вашей памятью о прошлом опыте и удерживают вас в границах привычного и комфортного. Вы можете думать, что вообще ни на что не способны, но чаще всего это совсем не так. Может казаться, что надежды не осталось, но и это, скорее всего, не так. Вы можете чувствовать, что все против вас, и это наверняка сильное преувеличение. И если кажется, что все вокруг вас осуждают, вы наверняка заблуждаетесь. И самое главное, вам может казаться, что вы не способны действовать. Но это неправда. Вы просто не чувствуете воли к действиям, потому что не привыкли к этому. Опираясь на логику и видение будущего, мы способны сделать жизнь лучше. Представляя себе это, мы чувствуем умиротворенность и вдохновение. А вот если начать действовать, придется преодолевать собственное сопротивление и дискомфорт. Мы не будем счастливы в начале пути, даже если путь выбран правильно. Крайне важно научиться действовать еще до того, как придет нужное настроение. После нескольких первых шагов вы почувствуете прилив мотивации, но она не возникнет сама по себе, ее нужно формировать. Вы должны себя вдохновить и заставить действовать. Важно просто начать. позволит эмоциям и энергии перестроиться, и тогда вы почувствуете удовольствие от тех действий, которые приближают к цели, а не удерживают в настоящем.